Глава пятая. От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10 августа полк, которым командовал князь Андрей, проходил по большой дороге мимо проспекта, ведущего в Лысые горы. Жара и засуха стояли более трех недель. Каждый день по небу ходили курчавые облака, изредка, заслоняя солнце, Но к вечеру опять расчищало, и солнце садилось в буровато-красную мглу. Только сильная роса ночью освежала землю. Остававшиеся на корню хлеба сгорали и высыпались. Болото пересохли. Скотина ревела от голода, не находя корма по солнцем лугам. Только по ночам и в лесах, пока еще держалась роса, Была прохлада, но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, даже и ночью, даже и по лесам, не было этой прохлады. Роса незаметно была на песочной пыли дороги, встолченной больше, чем на четверть аршина. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы. Артиллерия беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь жаркой пыли. Одна часть этой песочной пыли месилась ногами и колесами, другая поднималась и стояла облаком над войском, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие людям и животным, двигавшимся по этой дороге. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и сквозь эту тонкую жаркую пыль на солнце, не закрытые облаками, можно было смотреть простым глазом. Солнце представлялось большим багровым шаром. Ветра не было, и люди задыхались в этой неподвижной атмосфере. Люди шли, обвязавшие носы и рты платками, приходя к деревне. Все бросалось к колодцам. Дрались за воду и выпивали ее до грязи. Князь Андрей командовал полком, и устройство полка, благосостояние его людей, необходимость получения и отдачи приказаний занимали его. Пожар Смоленска и оставление его были эпохой для князя Андрея. Новые чувства Озлобление против врага заставляло его забывать свое горе. Он весь был предан делам своего полка. Он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли наш князь. Им гордились и его любили. Но добрый кроток он был только своими полковыми с Тимохином. И тому подобное, с людьми совершенно новыми и в чужой среде, с людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшего. Но как только он сталкивался с кем-нибудь из своих прежних, и штабных, он тотчас опять ощетинивался, делался злобен, насмешлив и презрителен. Все, что связывало его воспоминании с прошедшим, отталкивало его. И потому он старался в отношениях этого прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой долг. Правда, все в темном мрачном свете представлялось князю Андрею, особенно после того, как оставили Смоленск, который, по его понятиям, можно и должно было защищать 6 августа. И после того, как отец больной должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные и им населенные Лысые горы, но, несмотря на то, благодаря полку князь Андрей мог думать о другом, совершенно независимом от общих вопросов предмете, о своем полку. 10 августа колонна, в которой был его полк, поравнялась с Лысыми горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. Хотя князю Андрею и нечего было делать в Лысых горах, он, с свойственным ему желанием расстроить свое горе, решил, что он должен заехать в Лысые горы. Он велел оседлать себе лошади и с перехода поехал верхом в отцовскую деревню, в которой он родился и провел свое детство. Проезжая мимо пруда, на котором всегда десятки баб, переговариваясь, били вальками и полоскали свое белье, князь Андрей заметил, что на пруде никого не было, и оторванный плотик, до половины залитый водой, боком плавал посредине пруда. Князь Андрей подъехал к сторожке. У каменных ворот въезда никого не было, и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и теляты и лошади ходили по английскому парку. Князь Андрей подъехал к оранжерее. Стекла были разбиты, и деревья в катках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса Садовника. Никто не откликнулся. Обогнув оранжерею на выставку... Он увидал, что тесовый резной забор весь изломан, фрукты сливы обдерганы светками. «Старый мужик!» — князь Андрей видал его у ворот в детстве, сидел и плел лапоть на зеленой скамеечке. Он был глух и не слыхал подъезда князя Андрея. Он сидел на лавке, на которой любил сиживать старый князь, и около него была развешана лычка, На сучках обломанные засохшие магнолии. Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены. Одна пегая с жеребенком лошадь ходила перед самым домом между розанами. Дом был заколочен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Дворовый мальчик, увидав князя Андрея, вбежал в дом. Алпатыч, услав семью, Один оставался в лысых горах. Он сидел дома и читал жития. Узнав о приезде князя Андрея, он с очками на носу, застегиваясь, вышел из дома, поспешно подошел к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку. Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и стал докладывать ему о положении дел. Все ценное и дорогое было отвезено в Богучарова. Хлеб до ста четвертей тоже был вывезен. Сено и яровой необыкновенный, как говорил Алпатыч урожай нынешнего года, зеленым взятый скошен войсками. Мужики разорены. Некоторые ушли тоже в Богучарова. Малая часть остается. Князь Андрей, не дослушав его, спросил, когда уехали отец и сестра. разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал, полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарову, что уехали седьмого, и опять распространился о делах хозяйства, спрашивая распоряжений. — Прикажете ли отпускать под расписку команда У нас еще шестьсот четвертей осталось, — спрашивал Алпатыч. — Что отвечать ему? — думал князь Андрей, глядя на лоснеющуюся на солнце. лишивую голову старика и в выражении лица его, читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивает только так, чтобы заглушить и свое горе. «Да, отпускай», — сказал он. «Ежели изволили заметить беспорядки в саду», — говорил Алпатыч, — «то невозможно было предотвратить. Три полка проходили и ночевали, в особенности драгуны». Я выписал чины и звание командира для подачи прошения. — Ну, что ж ты будешь делать? — Останешься, ежели не неприятель займет, — спросил его князь Андрей. Алпатыч, повернув свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него и вдруг торжественным жестом поднял руку кверху. — Он мой покровитель, да будет воля его! — проговорил он. Толпа мужиков и дворовых шла по лугу с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею. — Ну, прощай, — сказал князь Андрей, нагибаясь к Алпаточу. — Уезжай сам, увози, что можешь, и народу вели уходить в Рязанскую или в Подмосковную. Алпатыч прижался к его ноге и зарыдал. Князь Андрей осторожно отодвинул его, и, тронув лошадь, галопом поехал вниз по аллее. На выставке все так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колодке лаптя. И две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда и наткнулись на князя Андрея. Увидав молодого барина, старшая девочка — с выразившимся на лице испугом схватила за руку свою меньшую товарку и с ней вместе спряталась за березу, не успев подобрать рассыпавшиеся зеленые сливы. Князь Андрей испуганно поспешно отвернулся от них, боясь дать заметить тем, что он их видел. Ему жалко стало эту хорошенькую испуганную девочку. Он боялся взглянуть на нее, Но вместе с тем ему этого непреодолимо хотелось. Новое, отрадное и успокоительное чувство охватило его, когда он, глядя на этих девочек, понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих интересов, как и те, которые занимали его. Эти девочки... Очевидно, страстно желали одного – унести и доесть эти зеленые сливы и не быть пойманными. И князь Андрей желал с ними вместе успеха их предприятию. Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на них еще раз. Полагая себя уже в безопасности, они выскочили из засады и, что-то пища тоненькими голосками – придерживая подолы, весело и быстро бежали по траве луга своими загорелыми босыми ножонками. Князь Андрей освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за лысыми горами он въехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале у плотины небольшого пруда. Был второй час после полдня. Солнце Красный шарф пыли невыносимо пекло и жгло спину сквозь черный сюртук. Пыль все такая же неподвижно стояла над говором гудевшими, остановившимися войсками. Ветру не было. В проезд по плотине на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду, какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Все это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже, как Караси, набитые в лейку. «Весельем!» — отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно. Один молодой белокурый солдат, еще князь Андрей знал его, третьи роты с ремешком под икрой, крестясь, отступал назад, чтобы хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду. Другой, черный, всегда лохматый унтер-офицер, по пояс в воде, подергивая мускулистым станом, радостно фыркал, поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье друг по другу, и виск, и уханье. На берегах, на плотине, в пруде, везде было белое, здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин с красным Носиком обтирался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему. — Тот хорошо ваше сиятельство, вы бы изволили, — сказал он. — Грязно, — сказал князь Андрей, поморщившись. — Мы сейчас очистим вам. И Тимохин, еще не одетый, побежал очищать. — Князь хочет. — Какой? — Наш князь, — заговорили голоса. И все заторопились так, что на силу князь Андрей успел их успокоить. Он придумал лучшее облиться в сарае. Мясо, тело, пушечное мясо, думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивая не столько от холода, сколько... от самому ему непонятного отвращения и ужаса при виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде. 7 августа князь Багратион в своей стоянке Михайловки на Смоленской дороге писал следующее. «Милостивый государь, граф Алексей Андреевич». Он писал о он узнал, что письмо его будет прочтено государем, и потому, насколько он был к тому способен, обдумывал каждое свое слово. «Я думаю, что министр уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили. Я с моей стороны просил лично его убедительнейшим образом, наконец, и писал, но ничто его не согласило. «Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с пятнадцатью тысячами более тридцати пяти часов и бил их, но он не хотел остаться и четырнадцати часов». Это стыдно и пятно армии нашей. А ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно, ежели он доносит, что потеря велика, неправда. Может быть, около четырех тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война. Но зато неприятель потерял бездну, что стоило еще оставаться два дни». По крайней мере, они бы сами ушли, ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что они отступят, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом, воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву. Слух носится, что вы думаете о мире. Чтобы помириться, Боже сохрани». После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений мириться, вы поставите всю Россию против себя, и всякой из нас за стыд поставят носить мундир. Ежели уже так пошло, надо драться, пока Россия может, и пока люди на ногах. Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной. и ему отдали судьбу всего нашего Отечества. Я право с ума схожу от досады, простите мне, что дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армией министру. Итак, я пишу вам правду. Готовьте ополчение. Ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собою гостя. Большое подозрение подает всей армии господин Флигель-адъютант Вальцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он советует все министру. Я не токмо, учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее его. Это больно, но, любя моего благодетеля и государя, повинуюсь. Только жаль государя, что вверяет таким славную армию. «Вообразите, что нашей ретирадою мы потеряли людей от усталости и в госпиталях более пятнадцати тысяч, а ежели бы наступали, того бы не было. Скажите ради Бога, что наша Россия, мать наша, скажет, что так страшимся и за что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависти и посрамление. Чего трусить и кого бояться?» Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеют худые качества. Вся армия плачет совершенно и ругают его насмерть.